Глава тридцать пятая Нет, она не вышла из тела, не вознеслась над шумом города. Это сильные руки держали ее, прижимали к груди, а где-то рядом была привычная коса с блестящим лезвием. Алиса устроилась удобнее, положила голову ему на плечо. «Ты успел!» — тепло прошептала она Доминику в ухо. «Как ты с ними справился?» Знакомая высокая лестница вдруг оборвалась. Неведомым образом Доминик стоял среди белых облачков в пустоте. Аккуратно поставил на ноги ее, и она не начала падать вниз. Пространство держало их, хоть они оба были полностью материальны. Я ведь побывал в аду, Алиса, в настоящем аду, том, которым пугали в прежние времена, и изменился. Силы мои тоже возросли. Если честно, я просто как-то раскидал их всех. — А Карл? Карла я затащил в ад. Там есть хорошие воспитатели. — Ну, ты даешь! — с искренним восторгом сказала Алиса. В пустоте среди облаков они целовались, забыв обо всем. Смеялись, рассказывали о пережитом по отдельности. Лишь об одном Доминик молчал — об испытаниях в аду. — А самого интересного-то ты мне и не рассказываешь! — наигранно возмутилась Алиса. Он чуть вздрогнул. «Это неинтересно, Алиса. Это просто очень страшно и тяжело. Я слишком люблю тебя». Они помолчали. Она могла понять его, что бережет ее, да и просто не хочет вспоминать. Положила голову ему на грудь, ощутила, как сильные пальцы закопались в ее волосы. «И куда мы теперь? Что теперь будет?» — спросила Алиса, спустя вечность спокойного молчания. «Не знаю», — как-то весело пожал плечами Доминик. «Карл больше не управляет нами, и я не знаю, кто будет вместо него и будет ли. Нас с тобой явно никто не тронет, а если что, мне есть что противопоставить им. Для начала вернемся домой, а потом нужно как-то связаться с нею, чтобы понять, как нам быть». «Как жить в материальном мире, не подвергая твою жизнь опасности? Ведь я теперь тоже наполовину материален. Есть и душа, и тело». «Да, со мной не дурно бы связаться», — раздался вдруг веселый звонкий голос. Девочка с голубыми глазами и распущенными светлыми волосами стояла рядом и, улыбаясь, смотрела на них. «Ну и задали вы мне работы. Теперь разгребать за вами», — рассмеялась она. «Орден ваш я, пожалуй, разгоню. Будем обеспечивать уход в мир иной по старой схеме. Люди ведь умирали и до Карла с его молодцами. Вопрос в другом. Что делать с вами?» «Подожди», — улыбнулась ей Алиса. «Спасибо, что пришла, наконец. И спасибо, что в итоге привела все к этому моменту». «Не стоит благодарности», — она сделала легкий реверанс. «Я же обещала подумать, что можно сделать. Вот, придумала. Ну и извините за доставленные неудобства, иначе было никак». «Это помогло мне измениться», — с благодарностью в голосе сказал Доминик. Особого пиетета к девочке Алиса у него не заметила, но во взгляде было уважение. «Ну так что ты нам порекомендуешь?» Только на этот раз можно без ада и Карлов. Как-нибудь попроще, — попросила Алиса. «Дай-ка подумать!» — девочка задумчиво почесала висок. «На землю вам нельзя. Там ты, Алиса, помрешь с полной гарантией, а идти на перерождение вы пока вроде не хотите. Жить вдвоем в вашем особняке, ну, не очень плохо, но кто-то вроде просился на свободу. Знаете...» «Я не вижу другого выхода», — рассмеялась она. «Вам нужно отправиться в другой мир». «Что?» — изумилась Алиса. «Ну, помнится, ты призналась, что не против полетать на драконе». Вновь рассмеялась судьба. «Я еще тогда подумала, что неплохо бы обеспечить тебе эту возможность». «Доминик запустил цепочку, приводящую к твоей смерти, лишь на земле. Но есть и другие материальные миры, где вы сможете жить». При вас останется долголетие. Вечной жизни не обещаю, но несколько столетий протянете. Способности всякие твои, Доминик. Так что приспособитесь, еще станете тамошними правителями. Ну и драконы прилагаются. Интересные твари, вам понравятся. Ну так что, согласны? Алиса с Домиником переглянулись. Честно говоря, такое предложение ошарашивало. Но как мы туда попадем? Удивленно спросил Доминик. «Ха! Думаешь, я вас за ручку отведу?» Чуть усмехнулась судьба. «Нет, работать нужно самим. Я и так слишком много вмешалась на этот раз. Доминик, никогда не думал, что у твоей косы могут быть и другие свойства? Вот в твоей руке она разрезает реальность. Эту реальность. Открывает всякие ее карманы, сферы и подпространства, А в руке человека, вроде Алисы, «Между прочим, в руке человека она много что может». «Но ведь я не могу взять ее в руки, она защищается», — изумилась Алиса. «А ты попробуй», — улыбнулась она. «Доминик, ты прошел через ад, и твои свойства изменились, и свойства твоего оружия тоже». Алиса и Доминик вновь переглянулись. «Как-то все легко получается. Впрочем, может, они это заслужили?» Он протянул ей косу, а Алиса с опаской едва-едва дотронулась до нее пальцами. Потом аккуратно сжала ладонь на рукоятке. Ничего страшного не произошло. «Вот так, видите, все хорошо», — назидательно произнесла судьба. «Я, знаете ли, понимаю, что делаю. Большой опыт полевой и прочие работы». «А как же мои родители? Как питомцы в доме Доминика?» — спросила Алиса. «В конце концов, девочки Карла». Они-то как будут, когда мы уйдем? Да не бери в голову! Опять рассмеялась она. У каждого свой путь. Ты же видишь, я о вас позаботилась и о них позабочусь. Хоть работенки тут. Другому на много лет хватило бы. У меня просто опыт большой. Она гордо вскинула голову. Родителям твоим, ну, может, даже к вам их отправлю со временем. В любом случае, страдать и думать о тебе не будут. Девчонок, Они, кстати, сейчас хлопают глазами после гипноза. С тех пор, как Карл в аду, рухнула защита на его особняке, а с девчонок слетело внушение. В общем, кто из девчонок захочет, отправим на перерождение. А кто нет, может, кто из ваших, Доминик, мальчишек, себе невесту найдет. Всяко им теперь будет веселее житься в окружении стольких смертоносных мужчин. А там разберемся. Питомцев, вот тут обещаю, всех на землю. «Нечего им прозябать в пустом твоем особняке». «Ну так как? Давайте, решайте, а то мне еще работать». «Другого выхода я не вижу», — честно сказала Алиса. Доминик пожал плечами. «Другой мир, так другой мир. Хуже ада все равно ничего нет. Справимся». «Отлично!» — судьба взяла косу из рук Алисы и сделала замысловатый жест. «Сможешь повторить?» — с лукавой улыбкой спросила она. Я попробую. Алиса приняла оружие обратно из ее рук и попыталась повторить. С первого раза не получилось. Судьбе пришлось показывать еще три раза. Уж больно сложное было движение. Но на четвертый раз Алиса запомнила. Удивительное это было чувство. Она вела косой в воздухе и словно слои пространства раздвигались все глубже и глубже а в самом конце перед ними раскрылись ворота, словно арка, за которой Алиса увидела деревья и лук с травой. «Нам туда?» — весело спросила она. «Ну а куда еще?» «Ну-ка, нырк! И чтобы я здесь вас больше не видела! И да, второй раз коса так не сработает! Это, знаете ли, тоже был подарок! Пошли, пошли! Закроются скоро ворота! Хотелось бы, чтобы у вас за спиной!» «Спасибо!» Алисе захотелось поцеловать судьбу в щеку, но подумала, что это будет не кстати. Все же такая сущность высокого полета. «В следующий раз поцелуешь!» — рассмеялась она. «Я к вам загляну на огонек!» «Благодарю!» — скупо, но искренне улыбнулся Доминик, взял Алису за руку, и они вошли под арку. Перед ними был иной мир, в котором им обязательно найдется место.